Глава 41. С этого дня Полинина жизнь вдруг закрутилась. Правда, пока только вокруг нее самой. Встречалась с юристами от Максима, которые помогали с получением неожиданного наследства. Параллельно всерьез затеялась со сменой фамилии на девичью. Планируя, что делать с такой кучей деньжищ, собралась духом и позвонила бывшей свекрови. Предложила ей продать им с Маруськой свою долю в квартире. Та резко пошла в отказ. Тогда Полина предложила ей сдавать им с Марусей свою долю. Снова отказ, без объяснений, как будто просто из вредности. Сначала Полина расстроилась, но потом решила, что в районе полно другого жилья, и пусть купить целую квартиру и будет значительно дороже, но зато она будет полностью своя, и к тому же без тети Вали напротив. Стала присматриваться к объявлениям, планировать место, так, чтобы и будущая школа для Маруси была недалеко, и этаж невысокий, чтобы бабушке интереснее было смотреть из окна, и салон-парикмахерская какая-нибудь приличная поблизости такая, где можно снять кресло в аренду. Потом подумалось вдруг, а почему бы вообще не открыть свой салон? Купить, по примеру Карины Сергеевны, однушку на первом этаже, сделать для начала простенький ремонтик, поставить два или даже три кресла и стол для маникюра, работать самой и сдавать в аренду другим мастерам. А в дальнейшем, если дело пойдет, можно будет и отдельный вход прорубить. Эта идея захватила, зажгла. Стало даже неважно, что живут они с Машей сейчас там – где все наполнено тяжелыми воспоминаниями. Да и сами воспоминания внезапно словно растворились в прошлом. Просто на них не осталось больше времени. Жизнь словно прорвала наконец за пруду и снова устремилась по пересохшему руслу вперед. Полина летала. Успевала в перерывах между клиентами бегать смотреть варианты квартир, потом в строительные магазины присматриваться к обоям, краскам и отделке. В мебельные салоны, салоны света и даже садоводческие магазинчики примиряться к цветочкам для клумб возле входа. Да, пока деньги со счета не были получены, это все было мечтами и наивными планами, но и они неожиданно вылились в небольшой, милый ремонт в Марусиной комнате и вдохновляющие идеи для кухни и зала. Происходило обновление. Словно упущенная когда-то юность вернулась, и теперь жизнь снова расцветала, а с нею расцветала и сама Полина. Прошла всего пара недель, а постоянные клиентки стали говорить, что она изменилась. Намекали на то, что у нее наверняка наконец-то появился мужчина. Светка ехидно фыркала, а Полина смотрела украдкой на грязную, окончательно осевшую на обода машину Руслана и с отчаянием понимала, что, кажется, смиряется. Настолько увлеклась своими планами, что постепенно забывает, чем оплачена и эта свобода, и сама ее дальнейшая жизнь. Кто и какой ценой встряхнул тянущую ее на дно трясину так мощно и бесповоротно, Что Полине не осталось выбора, кроме как выплыть, повзрослеть и жить дальше. И тогда она бросала все и набирала Максима, а он отвечал, что пока тишина. Кто-то там куда-то уехал, кого-то там откуда-то нужно дождаться, с кем-то там, через кого-то, нужно поговорить. Короче, надо ждать, а спешить все равно уже некуда. Лед неожиданно тронулся с середины августа. Макс сказал, что нашли наконец нужного человека. Полина и обрадовалась и разволновалась всю ночь придумывала себе, что теперь да как, но вот до чего так и не додумалась, так это до того, что человек этот окажется не юристом, а шоуменом. И не просто шоуменом, а тем самым пиарщиком Артуром Соловьёвым, которого она до этого видела только в скандальных ток-шоу по телевизору. «Да-да!» – вдохновленно глядя в пространство перед собой, думал Артур вслух. Начать с местного масштаба, конечно. Муниципальное телевидение, может, какой-то небольшой заказной репортажик, Надо бы нарыть что-то такое, с чего можно спартануть. Лучше даже фейк. Просто всколыхнуть ваше болото, чтобы, когда я сунулся к Гордееву, мне было что предложить ему по существу. «Это какой Гордеев?» — уточнил Макс. «Тот самый? Человек или закон?» «Конечно! А кто еще?» — женственно сплеснул руками Артур. Гордеев и репортаж его передачи вот золотая цель на первый этап. Нам же нужен резонанс. Нам нужно не просто рассказать историю о человеке. Ведь человек — это что? Пыль. Потер подушечки пальцев, демонстрируя, что такой человек. Сколько их таких сидели, сидят и будут сидеть? Кому это интересно вообще? Боже, мальчики, я вас умоляю. Нет-нет-нет, изящно взмахнул рукой. Нам нужно бросить вызов самой системе. Алексей с Максимом переглянулись. Макс с трудом сдерживался, чтобы не заржать, даже побагровел. А Алексей, чтобы не вспылить. Казалось, еще чуть-чуть, и в его пальцах сломается карандаш. Кроме же наподобного пиарщика, в кабинете был еще незнакомый по линии мужчина, лет под 60, неприметной наружности. Он копался в телефоне и совершенно не обращал внимания на то, что происходит вокруг. «Впрочем, спешить не надо», — осадил самого себя Артур. «Надо все хорошенько обдумать». «Ой-ой-ой, мальчики!» — прижал ладонь с растопыренными пальцами к груди. «Я прям возбужден. Я прям чувствую эту волну. Она накатывает на меня, и это очень хороший знак. Уж поверьте, я...» У него зазвонил телефон. «Я дико извиняюсь, но мне нужно отлучиться». Глянув на экран, мурлыкнул Артур и выскочил из кабинета. И Максим наконец заржал, растёкся по столу, смахивая с багровой рожи слезы. «Мальчики!» «Саня-то что вообще?» — указал на дверь Алексей. Мужчина невнятной наружности спокойно отложил телефон. «А это Лех Москва. Шоу-бизнес. Ну, Артурчик, скорее всего, пассивный. Ты его не бойся». Просто на всякий случай спиной к нему не поворачивайся. Макс захрюкал с новой силой. Че ты ржешь? рубнулся Алексей. Я еле держусь, чтобы не вкатить ему, а ты ржешь. Да ладно, Лёх!» — дернул плечами Саня. Тебе ж с ним не спать, расслабься. Ненавижу дырявых. Ты какой-то нетолерантный, братан. А мне его еще обратно в Москву везти, прикинь. Да, я нетолерантный никогда им не буду. Потому что вот это. Дверь открылась, и в кабинет скользнул Артурчик. Итак, мальчики. Я еще раз дико извиняюсь, но это работа. Эм, на чем мы остановились? Ты возбужден и тебя окатывает волнами, невозмутимо подсказал Саня. Макс закашлялся и ломанулся к выходу. Там в начале коридора я видел кулер, подсказал ему в спину Артур и глубоко вздохнул. Итак, я чувствую в этом всем потенциал. Но мне нужен скандал, детка, повернулся он к Полине. Грязь, понимаешь? Шок. Чернуха. Краем глаза Полина заметила, как нахмурился Алексей. Сковано улыбнулась. «Что вы имеете в виду?» «Резонанс. Я имею в виду резонанс, чтобы вскоре об этой истории орали из каждого утюга, а про таких скромных девочек, как ты, говорят только, если это очень грязные скромные девочки. Понимаешь?» «А без этого никак», — еще сильнее нахмурился Алексей. «Можно и без этого», — с готовностью согласился Артурчик, «но дольше и дороже». «Мы не спешим». «Ну тогда небольшая корректировочка». Артур подцепил листочек для записей и, поставив на нем витиеватый росчерк, двинул к Алексею. Вот. Тот глянул, дернул бровью, но промолчал. А когда вернулся Максим, подвинул записку к нему. Макс был все еще пунцовый от смеха, но уже сосредоточенный. Повертел бумажку в пальцах. Это за все? Ну нет. Транспортные расходы, гостиницы, гонорары для участников возможных шоу и откаты нужным людям – это ваша забота. Здесь только я. Гарантия. Артурчик развел руками. Какие гарантии, мальчики? Это же шоу-бизнес. Это телевидение и ее величество удача. Какие гарантии, ну? И дорого он запросил. Наконец решилась спросить Полина, когда Максим вез ее домой. Не дороже денег. А если серьезно, серьезно? Полина молчала. Ладно, не хочешь, не говори, но тогда я отдам тебе деньги, которые накопились на моем счете. Ха! «Ты что же, вот так просто от шестилямов откажешься?» Она пожала плечами. «У меня их никогда не было и не будет. Только и всего. Я как бы ничего и не теряю. У меня бабушка всегда так говорила. Не жили хорошо. Нечего и начинать». «Бабушка», — усмехнулся Макс. «Херовая философия. Завязывай с ней, Полин. Всегда и везде нужно стремиться жить лучше. Потому что иначе жизнь теряет смысл. Так и передай своей бабушке. И денег я твоих не возьму, даже не вздумай». «Нет, я так не могу. Я буду чувствовать себя обязанной». Макс долго молчал, наконец тяжело вздохнул. чего ты ещё понимала про обязательства? Помнишь, ты спрашивала как-то, почему я называю Санчес родным? Я тебе тогда сказал, потому что батя у нас один был, да? Ну так вот, не только это. На ту разборку, после которой твоих родителей грохнули, должен был ехать я. Но я забухал накануне, и Сане пришлось за меня. Понимаешь?» А поехал бы я, все, возможно, было бы по-другому. Сань бы там не засветился, и жили бы вы сейчас долго и счастливо, все вместе. Я как бы виноват, что ты без родителей росла. И вот это я называю быть обязанным. Я обязан Сане, но его больше нет, значит, я обязан тебе. Но и тебя бы уже не было, если бы не РУС, так? Ну и все. Кстати, знаешь, на чем Леха поднялся? Он ведь был когда-то обычным спасателем-поисковиком на зарплате. Ну еще курс выживания в дикой природе вел. Но это ж так, чисто на подгузнике детям. А потом случилось так, что вытащил из пожар мужика Бухова. Чуть не погибли оба. Аж в склифе обоих выхаживали. Спецрейсом туда по воздуху отправляли. Потому что ему и кто-то оказался непростым. И братан у него олигарх столичный. Собственно, этот олигарх и подарил Лехе ту базу в лесу, из которой теперь сторожевая застава получилась. Отблагодарил за брата в масштабе своих возможностей. Понимаешь? Кто-то грамоты торжественно вручает, а кто-то недвижимость дарит. И это нормально. Бабло — это просто бабло. Средство достижения, не больше. А вот то, что Артурчик гарантии не дает, это да. Это херово. Но тут уж ничего не поделаешь. Шоу-бизнес.